В публичных выступлениях в поддержку короля Черчилль требовал, чтобы правительство не торопилось в решении этого вопроса, чтобы оно дало королю время хорошенько все обдумать, не оказывая на него нажима и, наконец, чтобы парламент получил возможность должным образом заняться этим вопросом. Черчиллю явно нужно было время, чтобы заручиться поддержкой со стороны всех тех. кого он мог привлечь на свою сторону и успеть мобилизовать против Болдуина общественное мнение. Черчилль запугивал правящие круги тем, что если короля заставят отречься от престола, то это причинит такой ущерб конституционному положению монархии, который будет безграничным и опасным для самого монархического принципа, независимо от того, кто будет занимать королевский трон. Он утверждал, что отречение Эдуарда VIII бросит тень на многие будущие главы истории Британской империи. Черчилль апеллировал к чувствам широкой аудитории, подчеркивая личный человеческий аспект проблемы. «Если бы призыв Уинстона не торопиться и молиться за короля был реализован, — пишет Эмрис Хьюз, — То весьма вероятно, что в прессе была бы организована широкая кампания в поддержку короля, ибо и Болдуин, и архиепископ Ленг ни коим образом не были слишком популярны. Вероятно, они отдавали себе отчет в том, что чем быстрее произойдет отречение короля от престола, тем будет лучше. Понимая, что надо спешить, Болдуин усилил нажим на короля. 7 декабря премьер-министр заявил в парламенте в осторожных выражениях, что Эдуард Восьмой собирается с мыслями и готовится принять определенные решения. Черчилль немедленно поднялся и выступил с повторением своего требования не совершать непоправимых шагов до тех пор, пока правительство не сделает официальное заявление парламенту по этому вопросу. Попытка вынести спор на обсуждение парламента провалилась. Выступление Черчилля было встречено громкими криками «Нет и сядьте!». Черчилль не ожидал такого единодушного отпора и возмущения. Против него выступили не только консерваторы, но также либералы и лейбористы. Тейлор пишет. Черчилль совершил все возможные ошибки во время этого кризиса. Он не смог правильно оценить настроение общественного мнения или ловкость тех, кто им манипулировал. Он просчитался, полагаясь на решимость короля. Его криками заставили сесть в палате общин. Он хватался за любые средства, чтобы опрокинуть Болдуина и его состоящие из слабых людей правительства. Вместо этого двери к власти, казалось, закрылись перед Черчиллем навсегда. Теперь он оказался в положении конченого человека. Черчилль сам в последствии вспоминал, что его влияние в то время упало до нуля.